Глава двадцать первая Юхану не хотелось садиться, но после недолгих колебаний он все-таки опустился на диван между двумя пятнистыми футболками, валявшимся на нем. Рихард жил в одном из одноэтажных домиков в том же районе. В доме явно давно не проветривали, и запах немытого тела был почти невыносим. Юхан пытался дышать ртом, насколько это получалось. Журнальный столик был завален тарелками с окурками и кучей компьютерных журналов, если судить по названиям. Среди всего этого хаоса выделялась лампа, сделанная из бронзы, украшенная множеством стеклянных шариков. Ее, очевидно, купили в магазине эзотерических товаров. «Не хочешь кофе?» — крикнул Рикард из кухни. «Нет, и так нормально», — ответил Юхан. Ему не хотелось даже думать о том, на что похожа кухня. У них дома Марта уже начинала ныть из-за небрежно вымытой чашки. Ее хватил бы удар, если бы она только открыла дверь квартиры Рикарда. «Как хочешь», — буркнул Рикард, и громко пыхтя занялся посудой, судя по доносящемуся с кухни перезвону. Его жилище выглядело примерно так, как Юхан себе и представлял. На стенах небрежно развешенные афиши фильмов — названия которых он никогда не слышал. Посередине большие электронные часы с красными цифрами из тех, что можно заказать по почте с помощью каталога или в дешевых интернет-магазинах. На письменном столе рядом с телевизором стояли монитор и какое-то оборудование, которое Рикард явно собрал собственными руками. Тут же находилась куча жестких дисков, клавиатуры и мыши разных моделей. Под столом виднелись базовые элементы какого-то звукового оборудования. Все это явно стоило немалых денег. Рикард вошел с большой чашкой в руке и сел на стоявшую у письменного стола офисный стул. Он помешал ложкой содержимое. «Растворимый кофе лучше всего», — заявил он. «Не надо возиться с фильтром и прочим дерьмом». «Да, это практично», — согласился Юхан. Рикард посмотрел на него, улыбнулся и подъехал к нему на стуле. «Забавно, что ты смог прийти утром!» Его голос звучал слишком уж радостно, словно Рикард не угрожал ему накануне вечером. Юхан так пока толком и не понял, чего он хотел. «Я мог бы сделать это с таким же успехом и в понедельник», — сказал он. «Меня выгнали с работы». Юхан подумал, что это, пожалуй, смогло бы расстроить возможные планы Рикарда относительно шантажа. Он тяжело вздохнул и сразу же пожалел об этом. Запах. О нем-то он и забыл. Рикард приподнял брови и закивал, как болванчик. Так продолжалось какое-то время. «Суровые времена», — сказал он. «Кому, как не мне, знать об этом». Юхану стало интересно, какой на сей счет был опыт у отвратительного соседа. Впрочем, похоже, скоро ему это предстояло узнать. «У тебя проблемы, значит», — уточнил Рикард. Сейчас требовалось выбрать правильную стратегию. И Юхан не хотел стать жертвой вымогателя, поэтому ему стоило прикинуться полным лузером, человеком, которому нечего было предложить. «Я развожусь, потерял работу, меня бросила лучшая в мире женщина, которая не является твоей женой». «Точно». Рикард какое-то время безмолвно таращился на странную бронзовую лампу. «Тогда у меня есть для тебя чертовски хорошее средство. Тебе сразу станет легче, гораздо легче». «Средство?» «Успокаивает на раз» объяснил Рикард, «концентрированные антигистамины». «Я готов попробовать что угодно», — согласился Юхан. Антигистамины звучало не слишком опасно. Рикард поднялся, вышел в прихожую и начал рыться в гардеробе. Юхан не мог понять, почему хозяин дома был столь любезен, и прежде всего, почему он еще не завел речь о хакнутом мобильнике, Может, он вовсе его и не взламывал? Когда Рикард вернулся, он держал в руке маленький прозрачный пакетик на защелке. В нем лежали крошечные кусочки бумаги. Это поднимет тебе настроение, заявил он. Что это? Я думал, ты принесешь таблетки? Не, это не из той серии. Кое-что новенькое. Тебе надо просто пососать бумажку. А потом антигистамины сделают свое дело, и тебе станет спокойно и легко. Это лучшее, что я пробовал, уверяю тебя. Настолько хорошая штука, что, как я понимаю, ее обязательно запретят. «Именно что-то такое мне сейчас необходимо», — подумал Юхан. Рикард достал пинцет. «Не хочу пачкать, их не стоит касаться». С помощью пинцета он выловил бумажку. «Вот, высуни язык, и я положу ее тебе в рот. Подержи ее под языком как можно дольше. Эффект почувствуется не сразу, но все пойдет быстрее, если ты сделаешь, как я говорю». Юхан колебался, но в конце концов высунул язык и принял бумажку. «Я возьму одну и себе», — сказал Рикард и снова отправил пинцет в пакетик. Они сидели и смотрели друг на друга какое-то время. «Сколько должно пройти времени?» — спросил Юхан. «Минут сорок пять, может, меньше. На всех действует по-разному». «Это же так долго!» «Зато ощущения потом фантастические! Сейчас надо просто подождать!» — сказал Рикард. Он поднялся, подошел к окну и закрыл жалюзи. Потом зажег странную лампу. Комната наполнилась разноцветным светом. Затем он подошел к компьютеру и включил нежную электронную музыку. Юхан откинулся на спинку дивана. «Вот мы и готовы», — констатировал Рикард. «Ты выключил мобильник? Ты же не хочешь, чтобы он начал трезвонить в самый неподходящий момент? Только вначале отправь сообщение жене. «Предупреди, что придешь домой поздно». «Зачем?» «Просто делай так, как я говорю». Юхан достал свой телефон из кармана, отправил смс Марте и отключил его. «Хорошо», — сказал Рикард. «Теперь мы действительно готовы». «Неужели необходимо готовиться к действию антигистаминов?» «Я знаю только то, что человек под их действием может стать чертовски выносливым». «Ужасно выносливым!» — подтвердил Рикард и посмотрел на часы. «А сейчас лучше просто спокойно посидеть. Я думаю, мы можем посмотреть британский сериал о природе. Там очень красивые кадры со всего мира». «Сериал о природе?» «Да, пусть себе идет». Рикард повернул монитор под таким углом, чтобы Юхан мог видеть его, и включил фильм. Он действительно оказался очень красивым, но Юхану было трудно сосредоточиться. Он чувствовал себя неловко, когда сидел здесь и смотрел на изумительные водопады вместе с Рикардом. Спокойствие не приходило, а вот Рикард, наоборот, явно наслаждался видами. Впрочем, Юхан был благодарен хозяину дома за то, что тот не доставал его разговорами. Сидеть на диване и молча смотреть кино было куда лучше, чем терпеть отвратительные намеки. Спустя немного времени Рикард выключил сериал. «Знаешь, я должен быть до конца честным с тобой, иначе ты можешь испугаться», — сказал он. У Юхана все похолодело внутри. Что Рикард имел в виду? И почему появилось странное ощущение в затылке? Оно казалось ненормальным. «Рикард что, накачал его наркотиками?» «Что это?» Спросил он и показал на свой рот. «Да уж точно не антигистамин!» Ухмыльнулся Рикард. «А что тогда?» «Только обещай не злиться!» «Этого я не могу обещать!» буркнул Юхан и почувствовал, как паника начинает охватывать его. Что Рикард ему подсунул? «Тебе самому может стать очень плохо, если разозлишься», пожал плечами Рикард. «Ты получил некий аналог ЛСД. Он пока еще не объявлен вне закона, и его можно купить по сети в одном шведском магазине. Я сам протестировал эту штуку пару недель назад». И, похоже, понял, что женщины чувствуют во время оргазма. ЛСД? Что Юхан меньше всего хотел попробовать так именно кислоту? Он мог бы придушить Рикарда, если бы его столь сильно не беспокоило, что произойдет дальше. Он снова откинулся на спинку дивана. Признание Рикарда шокировало его в буквальном смысле. Он уже представил себе, как сидит голый в кустах и жадно жрет мясо какого-нибудь бродяги. «Разве от такого полностью не сносит крышу?» «Нет, это же не соль для ванны или похожая ерунда, от которой ты теряешь разум. В этом случае все происходит мягко, и ты можешь управлять процессом», — успокоил его Рикард. Его слова звучали так, будто он описывал небольшое суденышко, которое только что купил. «И сколько времени все займет?» Юхан слышал, что опьяняющее действие ЛСД продолжалось очень долго, и результатом могли стать различные психозы. «Восемь часов примерно. Скорее, двенадцать. Но не беспокойся, у меня есть пара таблеток Е, и мы сможем сделать кэндифлип». Тогда последние часы покажутся менее долгими. А что такое кэнди-флип? Похоже, это экстази. Все стало еще хуже, хотя, казалось бы, куда уже. И я принимают, когда действия ЛСД начинают утомлять. Так поступают профессионалы. Ты получишь незабываемые ощущения, я обещаю. А вдруг все пойдет наперекосяк, — спросил Юхан сорвавшимся на фальцет голосом. Он и представить не мог, какой кошмар его ждал. — Ты со мной, — ответил Рикард, — а значит, в полной безопасности. Как раз в безопасности Юхан себя и не чувствовал. Но сбежать у него уже вряд ли получится. Он даже не догадывался, что ждет его впереди и что скажет Марта. А вдруг он придет в ярость? И убьет ее. Если ему кого-то и хотелось прикончить, то это самого Рикарда. Правда, только этот ублюдок знал, с чем он столкнется во время путешествия в мир иллюзий. Неприятное ощущение в затылке не проходило, но настоящим сюрпризом для него стал смех, с которым он никак не мог справиться. Рикард описал рисунок, виденный им в интернете, и это выглядело так забавно, что Юхан завалился на диван и хохотал, пока его глаза не наполнились странными тягучими слезами, и свет, застревая в них, создавал на стенах и потолке узоры необычной красоты. С чем-то похожим он сталкивался в детстве, когда первый и единственный раз в жизни видел северное сияние. Тогда он неподвижно стоял и таращился в небо долго-долго, пока мама, в конце концов, не увела его в дом. «Вот все и началось», — констатировал Рикард и тоже рассмеялся. Юхан же продолжал хохотать. Световая вакханалия стала еще более захватывающей. Волна приятных ощущений пробежалась по телу, заполняя его. Он прищурился и протянул руку к свету, словно мог потрогать его, и почувствовал себя свободным, как птица в полете, буквально на вершине блаженства. Когда темп музыки увеличился, у него создалось впечатление, словно она увлекла его за собой и перенесла на американские горки, и теперь он на головокружительной скорости мчится то вверх, то вниз, и дыхание перехватывает от восторга. Раньше Юхану никогда особо не нравилась инструментальная музыка, но сейчас он по-настоящему понял ее суть. Он и не представлял себе, что она могла оказывать на человека столь сильное воздействие. Сейчас он чувствовал ее всем телом. Его мысли переключились на Марту. Он всегда думал о жене с нежностью, чуть ли не физически ощущал, как она страдала от того, что не могла иметь детей, видел, как разрушались ее надежды на совместное будущее, понимал, почему она стала такой, какой стала. Его глаза снова наполнились слезами, но теперь от любви к жене, хотя чувства эти были несколько иными, чем те, что он испытывал прежде, более бескорыстными, как ему показалось. А потом пришла очередь Анны. Он размышлял о ней какое-то время, о том, во что в последнее время превратились ее дни, пытался разобраться, что она чувствует. Он понимал ее точку зрения, естественно. А потом он вдруг потрогал свою щетину. «Какая фантастическая текстура! По-своему прекрасная, пусть и колючая!» Собственная щетина внезапно показалась ему чудеснейшим творением эволюции. «Ты чувствуешь что-нибудь?» — крикнул Рикард, который развалился на своем огромном офисном стуле. «Да!» — ответил Юхан и попытался подобрать слова, способные в полной мере выразить его эмоции. «Это просто замечательно!» Добавил он после продолжительной паузы и даже немного расстроился, поскольку, несмотря на все усилия, смог выдать только эту банальность. «Смотри, у нас посетитель!» Рикард показал рукой, и Юхан перевел взгляд в нужном направлении. Свет, отраженный от шариков лампы, создал некое подобие женского силуэта на стене. Одна из полос света, напоминавшая изящную руку, казалось, манила Юхана, звала к себе. Правильно ли он ее понял? Да, вне всякого сомнения. — Ты тоже видишь? — спросил Рикард с удивленной и одновременно восхищенной миной. — Она напоминает Бога. Выдохнул Юхан и жадно схватил воздух ртом. Он не мог оторвать взгляд от силуэта, боялся, что чудо исчезнет. «Это безумие!» — простонал Рикард. Он уже полулежал на стуле, судорожно гладил лицо и, не отрываясь, смотрел на призрачное существо. «Это безумие! Она похожа на... гею!» Юхан не смог ответить и только кивнул в знак согласия. Он чувствовал, как приятная усталость разлилась по телу. Музыка заиграла медленнее. Только пианино с равными промежутками нарушало тишину отдельными звуками, из которых складывалась красивая мелодия. И каждый раз Рикард дергал пальцем в воздухе, словно именно он извлекал звуки, и отправлял их в путешествие по комнате. Самому Юхану хотелось лишь лежать, смотреть на прекрасное видение и наслаждаться. И с каждым глубоким вдохом он испытывал все большее облегчение. Он утешал себя тем, что может быть обычным человеком, со своими достоинствами и недостатками. Не лучше, но и не хуже других. Он и в мыслях не имел ничего плохого, когда тащил сбитую ими женщину в лес и оставил тело под покровом веток и мха. Юхан понял только сейчас, что, похоже, сможет простить себя. А это многое значило. Волшебство тем временем продолжалось. Но потом начались едва заметные изменения — Ему показалось, что сквозь жалюзи в комнату просочилось облако, и, казалось, вокруг пахнуло зимой. Проникавший извне теплый и мягкий свет стал резким и холодным. Он уже не успокаивал. Юхан поднялся и подошел к окну. Он раздвинул жалюзи и выглянул наружу. Ветки деревьев раскачивались из стороны в сторону, словно они имели какие-то собственные желания. Он задрожал и быстро попятился назад. «Когда это закончится?» — спросил Юхан. «Наше путешествие продолжается всего пару часов», — ответил Рикард. «Пару часов?» Время, казалось, остановилось. Юхан даже приблизительно не представлял, как долго они находились под действием кислоты, возможно, на самом деле пару часов, но, возможно, и того меньше, а, может, и гораздо-гораздо дольше. Женщина на стене начала двигаться все быстрее, и у Юхана создалось впечатление, что она постоянно подавала ему какие-то знаки, хотела заставить понять что-то. Но сейчас он боялся ее, у него пропало желание смотреть в ту сторону. Она больше не излучала любви и понимания, а обвиняла его. Выключи лампу, попросил он дрожащим голосом. Нет, некомфортно, сказал Рикард. Выключи чертову лампу. Нельзя ли как-то прекратить все это? Рикард, который сейчас уже лежал на полу, поднялся не без труда и принялся искать что-то в куче белья, возвышавшейся на незастеленной кровати. В конце концов, он с радостным воплем извлек еще один маленький пластиковый пакет, содержавший две таблетки. «Мы примем по одной», — сказал он, открыл его и отправил в рот свою. Юхан получил такую же толстую голубую пилюлю на ладонь и проглотил ее. «Мне страшно», — сказал он. «Ляг рядом со мной на полу», — предложил Рикард. «Скоро экстази начнет действовать, и тогда ты почувствуешь себя лучше». Юхан последовал его совету, так он действительно смог лучше расслабиться. А немного спустя, когда Рикард обнял его своей, на удивление, мускулистой правой рукой, Ему стало теплей, и он снова почувствовал себя в полной безопасности. «Держи меня сильнее», — попросил он, и Рикард крепче сжал его в объятиях. «Успокойся», — сказал он, — «все будет хорошо». Юхан всхлипнул, не сумев совладать с собой, и его глаза опять наполнились тягучими слезами. «Ты можешь погладить меня по голове?» — спросил он. «Без проблем», — ответил Рикард. «Но, думаю, мне стоит сначала поменять музыку, иначе ты совсем расклеишься». На какие-то мгновения Юхан остался один на холодном полу. Он никогда прежде не чувствовал себя столь беззащитным и брошенным. Потом музыка изменилась на легкую, джазовую, И Рикард вернулся, лег и снова прижался к нему. — Я сделал ужасную глупость, — прошептал Юхан, как бы прощупывая почву. Он хотел облегчить душу, рассказав все Рикарду. У него создалось ощущение, что между ними было много общего, существовала какая-то связь, или она была возможна в будущем. — Что ты сказал? — переспросил Рикард мягким и приятным тоном. — Я сделал ужасную глупость, повторил Юхан. А потом он рассказал все. И это получилось, на удивление, легко. Но по мере того, как Юхан продолжал свой рассказ, он чувствовал, что руки Рикарда все слабее обнимали его. А когда он начал приближаться к финалу, к тому моменту, когда они с Анной забросали тело ветками, и уехали прочь, ему пришлось самому взять руку Рикарда, чтобы прижать ее к себе. «Что ты скажешь?» спросил Юхан, когда закончил. Рикард начал медленно подниматься, но потом все-таки остался сидеть на полу, обхватив руками колени и раскачиваясь взад и вперед. «Это же просто безумие какое-то!» Пробормотал он, не показывая своего лица. «Безумие какое-то!» Юхан по-прежнему ощущал приятное тепло, однако магические узы, еще мгновение назад связывавшие их, похоже, разорвались. «Это же убийство!» — сказал Рикард, не отрывая лица от колен. Однако Юхан заметил, как изменилось настроение его нового знакомого, и ему стало не по себе. Он явно неверно оценил ситуацию. Связь, существовавшая между ними, оказалась просто плодом его затуманенного наркотиками воображения. Он вытянул руку вперед и коснулся Рикарда. Это по-прежнему рождало приятное ощущение. — Я пошутил, — сказал он, — не бойся. Однако Рикард внезапно рассмеялся. «Я знал, что речь идет о чем-то серьезном!» — воскликнул он. «Интуиция меня никогда не подводила! Я сразу понял, что это неспроста, когда увидел, как ты мыл машину. А потом я прочитал твою переписку. Какая дьявольская история!» «Перестань!» Юхан все больше нервничал и сам чувствовал это. «Ты, значит, на самом деле хакнул мой телефон?» Рикард выпрямился и посмотрел на Юхана. «Я ничего не скажу», — буркнул он, в то время как его лицо менялось прямо на глазах, пусть и не так быстро. Рикарду явно стоило немалых усилий сделать его серьезным. «Но я, конечно, прочитал немного, да, и сохранил кое-что». «Я должен идти», — сказал Юхан и поднялся. Ноги слушались плохо, но причиной тому явно были не наркотики, во всяком случае, так казалось Юхану. Однако глаза все еще чудили. Беря куртку, он понял, что его способность правильно оценивать расстояние еще оставляла желать лучшего. «Ты на самом деле хакнул мой телефон?» — спросил он снова. «Серьезно?» Рикард только молча посмотрел на него. И Юхан шагнул навстречу ужасно холодному миру, где каждый порыв ветра ощущался, как удар копьем, а растения казались ошалевшими от холода и по-человечески злыми. Придя домой, он лег на кровать, свернувшись калачиком, и попытался не думать ни о чем, спрятавшись от любых мыслей, занарисованных воображением картинкой красивого пляжа. В конце концов, ему, вероятно, удалось заснуть, поскольку, когда он открыл глаза, уже наступил вечер. Он все еще чувствовал себя немного странно, и его слегка шатало, когда он встал. Юхан направился на кухню попить воды, когда пикнул мобильный телефон. Пришло сообщение с неизвестного ему номера. «Эпический день», — говорилось в нем. «Ты уже видел телевизионные новости? Тебе стоило бы их посмотреть. До встречи». Потом сразу же пришло новое СМС. Это был привет от Рикарда. Юхан подошел к телевизору, но до выпуска местных новостей оставалось еще десять минут. Он залез в интернет на домашнюю страницу самой крупной вечерней газеты, и там в самом верху находился заголовок, при виде которого у Юхана подкосились ноги, и он тяжело опустился на кухонный стул. Его указательный палец слегка дрожал, когда он кликнул по ссылке. За ней скрывалась короткая заметка, где сообщалось, что в лесу неподалеку от города, на обочине одной из проселочных дорог, нашли мертвую женщину.